Неоконченная переписка с дервинистом-тяжеловесом. Она не была окончена, и, как это ни печально, никогда не будет окончена. 9 декабря 2001 год. Стивен Уджей Гульду, Гарвард. Дорогой Стив, недавно я получил имейл от Филиппа Джонсона, основателя креационистской школы так называемого разумного замысла. Он празднует победу Потому что одного из его коллег, Джонатана Уэллса пригласили принять участие в дискуссии в Гарварде. Он привел текст своего эмейла на своем сайте «Острие истины, где он извещает о дискуссии с Уэлсом под заголовком «Уэллс выбил хоумран в Гарварде. Хоумран термин из бейсбола. В американском английском выбить хоумран, хитая хоумран означает добиться заметного успеха. Примечание переводчика: Оказывается, этот хомран не громкий успех Уэллса в убеждении аудитории и не какой-то его успех в споре с оппонентом Стивеном Паламби, который сообщает мне, что согласился принять участие с большой неохотой, только потому, что кто-то из Гарварда уже пригласил Уэллса, и с этим уже ничего нельзя было поделать. Там не говорится, что Уэллс хорошо выступил на этой дискуссии и даже незаметно ни малейшего интереса к тому, так ли это было. Нет. Этим хоумраном был просто и исключительно сам факт, что его пригласили в Гарвард. У этих людей нет надежды убедить авторитетных ученых своими смехотворными аргументами. Вместо этого им, как воздух нужна респектабельность. Мы даем им этот воздух уже тем, что вообще связываемся с ними. Они не против проигрыша в споре. Им важно, что мы обеспечиваем им признание, соглашаясь публично с ними дискутировать. Ты убедил меня в этом много лет назад, когда я тебе звонил. Ты, наверное, уже не помнишь, спросить совета, когда меня пригласили на дискуссию с дуэином Гишем. С того телефонного звонка я неоднократно ссылался на тебя и отказывался дискутировать с этими людьми не потому, что я боюсь проиграть спор, а потому что, как ты сказал, уже выходить с ними на подиум значит делиться с ними той респектабельностью, которой они так жаждут. Каким бы ни был исход дискуссии, сам факт, что она вообще проводится, заставляет невесточевиться очевидцев предполагать, что здесь есть о чем дискутировать, причем более или менее на равных. Во-первых, мне интересно узнать, по-прежнему ли ты придерживаешься этих взглядов, как придерживаюсь их я. Во-вторых, предлагаю тебе подумать, не объединиться ли нам с тобой, приобщать еще кого-то нет нужды, и подписать небольшое открытое письмо, скажем, в New York Review of Books объяснив в нем, почему мы не участвуем в дискуссиях с креационистами, в том числе прикрывающимися эвфемизмом разумный замысел, и советуем другим биологам эволюционистам поступать так же. Такое письмо подействовало бы очень сильно именно потому, что у нас были широко обсуждавшиеся разногласия, даже своего рода вражда, разногласия, которые креационисты без колебаний использовали в своих интересах. Я предлагаю подготовить неподробное исследование тех формальных разногласий, которые между нами остались. Это только запутает дело, затруднит принятие окончательного варианта и ослабит его действие. Я вообще не стал бы упоминать наших разногласий. Предлагаю написать краткое письмо редактору, объясняющее, почему мы не связываемся со сторонниками разумного замысла и с креационистами всех остальных сортов и предложить свое письмо в качестве образца, на который смогут ссылаться другие, отвергая подобные приглашения. У нас обоих есть дела важнее, чем тратить время на такую ерунду. Теперь, когда мне исполнилось шестьдесят, мы ведь почти одного возраста, я особенно остро это ощущаю. Стив ответил мне 11 декабря теплым и дружеским письмом, в котором с энтузиазмом соглашался, что совместное письмо отличная идея, и говорил, что с радостью присоединился бы ко мне, написав вместе со мной такое письмо. Он согласился и с тем, что Нью-Йорк Review of Books может быть наилучшим местом для того, чтобы его опубликовать, и предложил мне составить черновой вариант. Я воспроизвожу его слово в слово, таким как я послал его Стиву на одобрение. 14 декабря 2001 год. Уважаемый редактор. Как и в любой другой бурно развивающейся науке, в науке об эволюции идут споры, как нам обоим известно. Но ни один компетентный ученый не сомневается в том, что эволюция это факт, в том общепринятом смысле слова, в котором факт, что Земля вращается вокруг Солнца, факт, что люди родственники мартышек, кенгуру, медуз и бактерий, Ни один авторитетный биолог в этом не сомневается. Не сомневаются в этом и авторитетные богословы, начиная с папы Римского. К сожалению, в Америке в этом сомневаются многие светские люди, в том числе несколько пугающе влиятельных, могущественных и что особенно важно, хорошо финансируемых. Нас постоянно приглашают участвовать в публичных дискуссиях с креационистами, в том числе и с новейшими креационистами, скрывающимися за эвфемизмом Сторонники теории разумного замысла. Мы всегда отказываемся по одной важнейшей причине. Если нам позволят разъяснить эту причину публике, мы надеемся, что наше письмо поможет другим ученым эволюционистам к которым пристают с подобными приглашениями. Проблема здесь не в том, кто побеждает в таком споре. Эти люди трезво оценивают свои возможности и не стремятся победить. Успех, которого они ищут, состоит просто в том признании, которое дает им возможность вообще выйти на подиум с настоящим ученым. Простаков очевидцев это заставляет предположить, что здесь должно быть действительно есть о чем дискутировать, при том более или менее на равных. На момент написания этого письма, ведущий веб-сайт сторонников разумного замысла сообщает о дискуссии в Гарварде под большим заголовком: «Уэллс выбил хоумран в Гарварде". Джонатан Уэллс – креационист и, кстати, давний приверженец церкви объединения монистов. «Дарвинизм – Почему я решил получать вторую докторскую степень? Собственные признания Джонатана Уэлса о поворотном пункте его жизни. Слова отца: "Мои исследования и мои молитвы убедили меня, что я должен посвятить свою жизнь уничтожению дарвинизма». Так же, как многие другие, объединенцы уже посвятили своей жизни уничтожению марксизма. В 1978 году, когда отец избрал меня наряду с примерно дюжиной других выпускников семинарии для поступления в аспирантуру, я с радостью принял эту возможность подготовиться к сражению. Отцом Муннист, разумеется, называют преподобного Муна. Месяц назад он участвовал в дискуссии со Стивеном Паламби, профессором биологии из Гарвардского университета. Выбил хоумран, казалось бы, могло означать, что преподобный Сик Уэллс одержал какую-то победу над профессором Паламби, или хотя бы что он привел сильные аргументы, и его речь была хорошо принята. Но ничего подобного там не утверждается. Кажется, даже что это никого не интересует. Оказывается, что хоумран это просто публичная демонстрация в Гарварде того, Что, по словам автора сайта Филиппа Джонсона, вот какие дискуссии проводятся теперь в университетах. Победа имела место, но она была одержана задолго до самой дискуссии. Креационист сделал свой победный хоумран в тот момент, когда приглашение из Гарварда легло на коврик перед его дверью. Оно, кстати, поступило не с какого-либо биологического или вообще естественно-научного отделения, а от института политики. Сам Филипп Джонсон, отец-основатель движения сторонников разумного замысла, не биолог и вообще не ученый, а юрист, в среднем возрасте обратившийся в христианство, писал в своем письме от 6 апреля 2001 года, копию которого он послал одному из нас: Мне не стоит тратить свое время на дискуссии с первым попавшимся дарвинистом выскочкой, который хочет попробовать свои силы в высмеивании противников. Поэтому мое общее правило состоит в том, что дарвинисты должны выставить какую-нибудь из своих значительных фигур, прежде чем я соглашусь участвовать в дискуссии. Это значит конкретно Докинза или Голда или кого-нибудь сравнимого по авторитету и известности публике. Что ж, мы тоже можем не снисходить до дискуссий. И у нас есть то преимущество, что ученым эволюционистам не требуется реклама которую можно делать себе на таких дискуссиях. В том маловероятном случае, если из рядов приверженцев креационизма разумного замысла прозвучит какой-нибудь серьезный аргумент, мы будем рады с ним поспорить. А пока будем заниматься своим делом, время от времени участвуя в более трудных и стоящих траты времени дискуссиях друг с другом. А чего мы не будем делать это содействовать креационистам в их недостойном стремлении к бесплатной рекламе и к незаслуженной научной респектабельности. Мы скромно предлагаем эти мысли на рассмотрение нашим коллегам, которые получают приглашение участвовать в подобных дискуссиях. К сожалению, у Стива так и не дошли руки переработать это письмо, в котором не хватает бесподобного стиля, который ему в итоге придала бы отделка этого мастера. Я получил еще одно послание, в котором он просил прощения за задержку и выражал надежду, что скоро возьмется за это дело. Последовавшее за этим молчание, как я теперь понимаю, совпало с его болезнью. Поэтому я предлагаю читателям свой черновой вариант во всем его несовершенстве, в надежде, что он в какой-то степени передаст ту идею, которую я впервые усвоил от Стива много лет назад. Я искренне надеюсь, что он одобрил бы содержание этого письма, хотя, разумеется, не могу быть в этом уверен. У кого-то может вызвать недоумение, что я завершаю раздел на такой гармоничной ноте, В чем же состояли наши разногласия, учитывая, что Стив был неодарвинистом не в меньшей степени, чем я. Главное наше разногласие отчетливо проясняет его последняя книга Структура эволюционной теории, которую у меня появилась возможность увидеть лишь после его смерти. Поэтому будет уместно разъяснить здесь эту проблему, которая к тому же образует естественный переход к следующему разделу. Этот спор посвящен вопросу о том, какую роль в эволюции играют гены. Говоря словами Гулда, роль учетной книги или обусловливающей причины. Гульд усматривал работу естественного отбора на многих уровнях иерархической структуры жизни. Возможно, в некотором роде это так, но я считаю, что такой отбор может иметь эволюционные последствия только в том случае, если отбираемые единицы состоят из так называемых репликаторов. Репликатор это единица закодированной информации, обладающая высокой точностью воспроизведения, но время от времени способная к мутациям, которая в определенной степени обусловливает свою собственную судьбу. Гены это как раз такие единицы. Такими единицами, в принципе, могут быть и мемы, но здесь речь не о них. Биологический естественный отбор, на каком бы уровне мы не усматривали его работу, имеет эволюционный эффект лишь постольку, поскольку вызывает изменения в частотах генов в генофонде. Однако Гульт видел в генах лишь учетчиков, пассивно отслеживающих изменения на других уровнях. По моим представлениям, чем бы еще ни были гены, они неизбежно должны быть чем-то большим, чем учетчики, иначе естественный отбор не сможет работать. Если генетическое изменение не оказывает никакого обусловливающего влияния на организмы, или по крайней мере на что-либо, что естественный отбор может видеть, то естественный отбор не может ни благоприятствовать им, ни не благоприятствовать. В этом случае никаких эволюционных изменений не произойдет. Мы с Гулдом оба согласились бы, что гены можно рассматривать как книгу, в которой записана эволюционная история вида. В своей работе Расплетая радугу я назвал это генетической книгой мертвых». Но эта книга пишется путем естественного отбора случайно изменчивых генов, выбираемых на основании их обусловливающего влияния на организмы. Учетная книга это как раз неправильная метафора, потому что она предполагает противоположное направление причинной обусловленности, почти в духе ламаркизма, и объявляет гены лишь пассивными регистраторами. Я рассмотрел этот вопрос в 1982 году в книге Расширенный фенотип проведя различия между активными репликаторами и пассивными репликаторами. Эту мысль также разъясняет Дэвид Бараш в своей превосходной рецензии на книгу Голда. И все же, учетная книга это ценная метафора как раз потому, что она трактует все диаметрально противоположным образом. Не в первый раз характерная четкость и ясность метафоры Гульда помогает нам четко и ясно увидеть, что не в порядке с его идеей. И как ее нужно перевернуть, чтобы добраться до истины? Надеюсь, что в этой краткой заметке не усмотрят стремление воспользоваться случаем, чтобы оставить за собой последнее слово. Структура эволюционной теории Гульда, такое грандиозное и мощное последнее слово, что нам всем потребуется не один год, чтобы на него ответить. Какой блистательный финал жизни ученого. Мне будет его не хватать.